Рейзера ненавидела подобного рода назначения — мрачные, мокрые подземелья. Но стража все меньше и меньше уделяла внимания патрулированию, канализации и подгорье, оставляя это гораздо лучшее тренированной и оплачиваемой гвардии. Женщина, хотя и отдавала долг городу, на самом деле просто жаждала, чтобы вся знать глубоководья — перестала пороть горячку и провалилась под землю, где гвардия смогла бы их всех до одного выловить. Они с Таланой тащились по затхлым коридорам темнот, вместе с двумя другими гвардейцами. Тернстоном и третом Хорошо, что Каллин не пришел. Он здесь был бы явно лишним. А Рейзера за него беспокоилась бы. Нет, это вовсе не значит, что Дрэн был слаб духом или что-то в этом роде. Все дело в его болезни, которая в конце концов просто не давала бы ему геройствовать. Нельзя сказать, что с Тернстом или Третом за спиной женщина чувствовала себя лучше в битве. Гордил Тернстон был разумным и надежным гвардейцем, но не в самом расцвете сил. Волосы и большие усы побелели после десятилетий проведенных на улицах. Блейз Третт, с другой стороны, был умелым, хотя и вспыльчивым мечником. Но повидал мужчина больше сорока зим на своем веку. В молодости Блейз часто выходил чемпионом из боев на деньги. Его прозвали «жалищий змей» за скорость. Юношеские очарования и быстрота еще сохранились, но... Никакая улыбка на всем Фейруне не может не изменить под тяжестью лета. Рейзера и Талана были самыми молодыми и проворными из всей четверки. Талана носила легкую беговую броню, специально сделанную для бега и прыжков. Длинные волосы цвета заходящего солнца были распущены наперекор глубоководской моде. По двум причинам. Они были связаны с лордом не ве ре во первых тот любил указывать Талане на ее огненно-рыжие кудри. Во-вторых, он любил смотреть, как их колышет ветер. Когда парочка беззаботно флиртовала. А Рейзера была рада иметь за спиной шилдрара Женщина ценила компанию Таланы и ее боевые навыки, несмотря на острый порой язык подруги. Например, как вот сейчас. «Боги, Рейз, будь аккуратнее, когда подмигиваешь своими чудесными черными глазками», — сказала Талана. «Мужчины глубоководие могут и не выдержать, знаешь ли». А Рейз разрычала. Талана всегда считала, что знает лучшее. Нет, Талана не была ханжой в отношении романтики. Только когда дело касалось выбора кандидатуры. «Я ценю твои слова, но я, пожалуй, предпочту довериться зову собственного сердца». — ответила ей Рейзера. — Сердце? Не едва ли я говорила о таком роде зове? Я имела в виду нечто менее возвышенное. Талана изобразила нечто в равной степени как озорное, так и бульгарное. Рейзера быстро оглянулась на Трета с Тернстоном. Хорошо, что мужчины не смотрели в их сторону. — Ну ведь правда же, — прошептала Талана. Тебе бы стоило себя хоть как-то защитить. Я видела, как ты смотришь на Калина. И не устаю повторять тебе вновь и вновь. Крутить роман с кем-нибудь в гвардии, страже, магистрате или дворце — смертельно опасная ошибка, равно как и неподобающее поведение. Процитировала Рейзера книгу «Правил таланы Тенфизер». Она хорошо усвоила, насколько могут быть ревнивы и придирчивы элитные слои глубоководского общества. — Я в порядке. Тебе не за чем беспокоиться, Шилдлар. Талана вскинула подбородок. — О, переходим на звание. Судя по всему, кого-то задели. Рейзера решила не обращать внимания. В целом, нельзя назвать подобное поведение нормальным, особенно когда дело касается службы. Но уж очень крепка была их дружба. Рейзеры с Таланой были друг к другу почти сёстрами. — Он всего лишь мужчина, Рейс, — произнесла Талана. — Кто? — румянец на щеках женщины говорил сам за себя. — Не пытайся отрицать это, — сказала Талана. «Ты до сих пор сохнешь по нему». «Слушай, все кончено, ага», — перебил ее Арызера. «Просто оставь это в покое». «Серьезно? А дело-то в ком? В нем?» «Плохо показал себя в постели?» «Нет», — ответила Арызера. «Покраснев еще сильнее», — она поспешила добавить. «В смысле нет, я не знаю, потому что мы никогда...» «Да, да». — согласилась талана и Именно поэтому ты так волнуешься каждый раз, когда я спрашиваю. Девушка рукой показала Трету и Тернстону остановиться и взяла Рейзер под руку. талана придвинулась поближе. — Просто дай мне сказать кое-что, а? — Вот. Она развела ладони на ширину примерно кинжала. — Или вот. Девушка свела ладони ближе. — Это... Это тебе не касается будь ты проклята о, -о, о промурлыкала талана она сделала ладони еще ближе вот так я не хочу разговаривать с тобой об этом прошептала резера она оглянулась назад где на них смотрели трет и торстон тихо там тернстон кашлянул и посмотрел вниз с интересом разглядывая собственные ботинки трет захихикал таллан ткнул ее «Так мне придется соблазнить его самой, чтобы узнать, да?» Рейзра была уже вся красная. «Я тебе выпарю на площади при толпе народа за такое». «Лучше ты, чем Джерти», — усмехнулась ей Талана. «Ему подобное слишком сильно нравится». «Я серьезно», — предупредил ее Рейзра. «Ха! Нет, ты этого не сделаешь», — рассмеялась Талана. Рейзра сердито посмотрела на нее. — Нет, думаю. — Сделаю. Талана ободряюще жала руку Рейзры. — Любовь для глупцов. — Дорогуша. — Как же хорошо, что я не из их числа. Девушка махнула мужчинам. — Держите мечи наготове. Пробираясь по тоннелю, Рейзра задумалась, не было ли крупицы правды в словах Таланы. Гвардеец вспомнила свою первую встречу с Калленом Дреном, как будто это было вчера, рейд в прошлом Уктаре, когда он был стражником и патрулировал район доков. За шесть лет в гвардии Рейзер стала гвардейцем, и в пятнадцать ей не доводилось видеть столь решительного и смертельно опасного мужчины, по крайней мере, на своей стороне. В закрытом шлеме Каллен входил в бой одним лишь взглядом, сражая столько же врагов сколько и мечом. Во время битвы Дрен спас ее от случайной стрелы, подставив собственную грудь. А Рейзер не увидела выражения его лица, прежде чем лекари унесли Калина, но глаза мужчины преследовали ее во снах многими-многими ночами после. Девушка узнала, что Каллин сумел выжить и выздоравливал в казармах без всякой лечащей магии. Когда Рейзер попыталась оспорить это решение, ей объяснили, что не магическое лечение было своего рода наградой за доблесть в бою. Судя по всему, Календрен на дух не переносил никакой магии, кроме самых экстренных случаев, и с неохотой принимал помощь целителей стражи. Говорили, мужчина предпочел жить вместе с собственными шрамами в качестве расплаты за гордыню. Когда Рейзер навещал его, то удивилась молодости стражника. Калин был едва ли старше ее. Женщина разговаривала с ним до глубокой ночи. Даже сиделки не смогли прогнать ее. Калин просто отослал их прочь, чтобы они могли поговорить наедине. В Калине Арейзера нашла кого-то сродни себе. Кого-то, кто изнутри был подвержен жжению желания искоренить всю ту гниль и зло, которое провоняло глубоководье. Все, что он хотел, найти и покарать виновных. Каллин поведал ей об обете, который принес еще ребенком. Никогда не молить ни о чем-либо. Все время глаза Калина Дрена смотрели прямо в ее запутанную душу, словно взвешивая, что там есть помимо обычной человеческой души. Под его взглядом Арейзера дрожала, но не от страха. Было ли ее желание столь неожиданным? Арейзера надлежала явиться для повышения для Валабрара. Она была самой молодой из всех, кого-либо выбирали для ношения этого ранга. И девушка настояла на том, чтобы Калин устроился ее помощником. Некоторое время гвардеец думала, что они могут стать чем-то больше, но Калин отклонял все ее попытки сблизиться. Когда же Арейзера прямо сказала, чего хочет, Калин рассказал ей о собственной болезни. Сердце девушки разбилось, а Рейзера не прекратила общения с ним, но глаза Дрена были такими грустными, такими растерянными, что Рейз позволила их красноречивому роману угаснуть. А Рейзера вспомнила его обед. Начни, девушка умолять его, Калине бы стало стыдно. Бойцовское мастерство Калины угасало, но Рейзера оставила его своим помощникам подумав о том, что Дрен хочет этот пост, но никогда о нем не просит. Девушка думала, что место будет почетно для него, но сейчас не была так в этом уверена. Лев в клетке может отдыхать, но все равно видеть прутья. Гордый хищник может помнить о былой силе и гордиться ею, но навсегда останется осознание того, что те дни остались позади. А еще рейзер не было уверена, что причины для подобного назначения были целиком бескорыстны с ее стороны. Девушка признала себе, что до сих пор желала этого. Она признавала себе в этом каждый день. Это едва ли можно назвать любовью, но женщина хотела ответного желания. Чего-нибудь иного, а не холодной любезности. «Я вижу блеск в глазах!» — сказала Талана. — Серьезно, это всего лишь простой вопрос. — Сейчас не время, — огрызнулась Арейзера. — Ты уверена, что мальчишка направился именно вот сюда? Затем девушка едва не выпрыгнула из собственных доспехов, когда Блейз Трэд приложил руки ко рту и крикнул. — Леди Лориэн! — Тссс! — оборвала его Талана. — Так она только убежит еще дальше. — Да, Шилдлар. — Кисло согласился Трэд. «Тише вы оба!» — сказал Торстон. «Так вы только привлечете чудовища или грабителей!» Расплывшись с самоверенной улыбки, Блейз широко развел руки. «Дайте им прийти! Они отведают мою сталь!» Он выразительно коснулся рукояти меча. «Да замолчите вы все!» — зарычала Арейзра. «Свечение видели?» Белый свет вспыхнул в комнате в северном конце туннеля. Гвардейцы услышали звон стали. «Дуэль!» — решила Арейзера. Девушка положила руку на ракует меча и кивнула. Остальные последовали ее примеру. а Аталана сняла два кинжала с пояса. Арейзера махнула, и гвардейцы осторожно двинулись вперед. Девушка услышала два голоса. Знакомый мягкий сопрано и рокочущий бас. Резера с Таланой вступили в комнату. Мужчина в черном кожаном доспехе и потрепанном сером плаще стоял перед ними. Лицо его не было видно. Воин носил закрытый стальной шлем. В его руках была та дворянка, которую они искали. Жрица Лэри Эн, Вестница Рассвета. Резера ахнула. «Пошел вон от нее, варюга крикнула талана занеся кинжал для броска. «Стой!» Слишком поздно скомандовала Рейзера. Мужчина опустил Лориэн на пол и уклонился в сторону. Один из клинков Таланы пролетел прямо там, где была мгновением ранее жрица, а второй вонзился в левый бицепс мужчины. Ничуть не замедлившись, невооруженный, он побежал прямо на них. «Стой!» — закричала ему Рейзера. «Опустите оружие, и вы тоже, Талана!» Никто ее не послушал. Блейстред выхватил меч и ударил со скоростью, благодаря которой и заработал прозвище, но цель парировала удар пустыми черными ножными Трет выбил их из рук противника и развернул меч по дуге, обратным ударом метя в лодыжку, но мужчина просто прыгнул резко вперед, словно какой-то породистый жеребец, прежде чем гвардейц успел завершить свой удар. Шокированная Рейзера наблюдала за тем, как мужчина пролетел у них над головами и понесся в сторону южного тоннеля. — Я его поймаю! — Талана пустилась до гонку, на ходу обнажая еще один клинок. Рейзера и Тернстон подбежали к Ларри Энн. Тернстон с опаской оглядывался, ожидая нападения, когда как... Рейзера наклонилась к жрице. — Вы в порядке, Меледи? — особо не церемония спросила ее гвардеец. — Он вас не ранил? — Нет, — ответила жрица. — Я пришла сюда даровать лечение Сьюни, и этот рыцарь защитил меня. Ее щеки слегка озарделись. Тенеубийца не сделал он нам ничего плохого. Тенеубийца? Арезера вздрогнула. Девушка думала над тем, могла ли быть жрица обманута. Пусть незнакомец был очарователен, но то, что он очень опасен, было в домек даже самому несмышленому или возможно он действительно помог ей тем не менее воин бежал а по особенному опыту арейзерры невиновный не стал бы бежать пойдемте с нами сказала ей она мы проводим вас в город гвардейцы кивнули а рейзера посмотрела на туннель думая что делать дальше стойте ла указала на стену к северу. Его меч! Там лежал светящийся меч из серебристой стали. В пол локтя длиннее меча обычного искателя приключений. Глаза Резера расширились, а ее рука невольно потянулась к нему. Затем в тоннелях раздался победный клич Таланы, и Резера отдернула себя. — Конфискуйте это! — приказала она, и Терстон пошел забирать меч. А Рейзер, нахмурившись, посмотрел на гвардейцев. «Ну, и кто же из вас, Олухов, пойдет за ними?» трёт провел рукой по волосам. «Змей жалит на короткой дистанции, а не на длинной», — сказал он. «В моем возрасте я буду никак не быстрее Годрила». «Фактически?» — Белоусый Тёрстон с постным лицом пожал плечами. А Рейзер вздохнула. «Ну, что же, ладно». Она расстегнула нагрудник, обнажив все до живота. Глаза Тёрстана стали с добрый пятак, а Трэд просто улыбнулся. Так, ну-ка, отвернулись. Они отвернулись, хотя Рейзера могла поклясться, что Трэд продолжал пялиться. Рейзера сняла поддоспешную рубаху, оставшись в пропитанной потом сорочке. Та была тонкой, единственной, что позволяла ей не испариться в собственной броне. Под нее еще одевалась рубаха, но едва ли сорочку можно было счесть благопристойной, особенно когда та насквозь пропитана потом. Рейзера подняла свой взгляд и, используя ремни от доспехов, перетянула самые неудобные места. Порой она жалела, что не родилась мальчиком. — Ну что ж, — сказала девушка, затягивая волосы в хвост. Гвардейцы развернулись. торнстон благопристойно покраснел — Тогда как Трет тихо заржал, а Рейзра швырнула броню в змея, выбив воздух у того из легких. «Хорошо ее защищайте!» — кивнула Рейзера на Лориен. «Доведите ее до храма, а затем увидимся в казармах. Только если вы не пересечетесь со мной или таланной, в таком случае поможете нам». Она выхватила серебристый меч из рук Терстена и посмотрела на Трета. «Ножны!» тред передал ей перевести неубийцы, а Рейзера сунула меч в ножны и повесила его за спину, продев сквозь подвязки и закрепив ремнем. Девушка удостоверилась, чтобы ничего ей не мешало. Ей свободно двигаться. Она не знала, для чего ей мог понадобиться тень-неубийцевский меч, но по какой-то причине Рейзера решила его взять. Затем, немного криво отсулетовав в себе штатным мечом, женщина припустилась по коридору, в котором исчезла Талана с тенеубийцей. Талана, конечно же, догонит его, если только мужчине не удастся убежать от самой быстрой девушки всего глубоководья. Однако Рейзера не была уверена в том, что произойдет, когда Талана все-таки его догонит. Скорее всего, ей потребуется помощь, причем как можно скорее было попросту смешно бежать потем но там в таком виде если подобная гонка не закончится плачевно а рейзера присмотрит для себя какую-нибудь новую броню легкую сбалансированную сродней той что носит талана в которой ставка сделана на скорость и подвижность а сейчас а рейзера очень беспокоилась как бы ее в таком виде не увидел кто из граждан